Глава тридцать пятая. Рагуил находился в доме, где жила зибамак Он стоял в узком коридоре, вдыхая воздух, которым она дышала, видя мир таким, каким видит она. Вбирал в себя образы. Пылинки, пляшущие в солнечных лучах, блеск деревянных перил, потертые края, укрытых ковром ступенек. Попасть внутрь оказалось несложно. Он нажимал все кнопки подряд, пока кто-то не открыл дверь. Даже не спросили, кто он такой. Какая неосторожность. В дом ведь может забраться любой псих. Найти адрес тоже не составило труда. Он заглянул в компьютерный зал и уже через минуту получил искомое. Еще один знак свыше, что рагуил поступает правильно. Перекрестившись, он подошел к почтовым ящикам и стал подниматься по лестнице. В доме был лифт, только ехать на нем нельзя, ведь тогда он не сумеет пересчитать ступеньки, а это плохо, пешком безопаснее. Поднимаясь, Рагуил четко проговаривал про себя числа. Каждые семь ступеней останавливался и шептал молитву, точнее, лишь одну строку из нее. Заветные семь слов. «Да будет воля твоя и на земле!» Делал еще семь шагов, Снова замирал и повторял молитву. «Не бойся, ибо я с тобой», — раздался звучный голос. «Я укрою тебя своей дланью». Теперь Господь обращался к нему напрямую, совсем как в ту ночь, когда умер Эйден Линч, как в четверг, когда разбился поезд. Рагуил добрался до верхнего этажа. Здесь была лишь одна дверь. Он опустился перед ней на колени и прижался лбом и ладонями к дереву. Оно приятно холодило кожу, словно нежным поцелуем в разгар лихорадки. Рагуил глубоко вдохнул, наполняя легкие женским ароматом. — Сиба-мак! — зашептали голоса. — Святой Ангел Господень! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков, аминь, Проговорил Рагуил, достал из кармана конверт и прильнул к нему губами. Вот она, сакральная связь, ниточка к взаимопониманию и единению, то откровение, о котором просила его Зиба Мак. А еще первая ступенька плана, который позволит ей узнать всю его подноготную. Если она верно найдет ответы, то докажет, что достойна быть его защитницей. Тогда, к концу дня, Рагуил поймет, чего ждет от него Господь. зиба мак своими действиями укажет ему верный путь. Все идеально, продумано до мелочей, вплоть до того, чтобы Зиба-маг не сумела втянуть никого лишнего. Настолько гениально, что явно нашептано свыше. Перекрестившись семь раз, Рагуил сунул конверт под дверь. Однако стоило бумаге скрыться из виду, как его затрясло, и по коже опять поползли букашки. Он принялся их стряхивать бестолку. Жуков становилось лишь больше. — Задеянного не отменишь! — зашептали голоса, эхом звеня вокруг. — Что за глупость? Глупость! Рагуил заткнул уши. Это не спасало. Голоса орали все громче и громче. Из стены вылезла узкая узловатая рука. По ноге вскарабкался паук размером с футбольный мяч. Воздух стал вязким от запахов сигаретного дыма и одеколона. А что, если его руку направил не Господь, а Лукавый? И сладкоречивый сатана его обманул. Что, если Зиба-маг — прислужница тьмы, и Рагуил совершил страшную ошибку?» Он задыхался. Сердце бешено колотилось. «Надо убираться отсюда поскорей». Но когда Рагуил опустил взгляд, то увидел, что ноги увязли в бодье с цементом. Он сунул руку в карман, ища заветный пакетик. «Там была волшебная пудра. То, что доктор прописал». как говорила в детстве мама. Хотя она, разумеется, имела в виду яблоки, а не наркотики класса А. Обычно Рагуил не держал их при себе, слишком рискованно. Однако сегодня день обещал быть трудным. Он знал, что напускная храбрость не повредит, хотя врачи уверяли, что тем самым он делает только хуже. Рагуил вытащил пакетик и торопливо раскрыл его, просыпав немного на пол. драгоценная пудра пятнышками осела на ковре Ирагуил чуть не расплакался «Да чего пустое расточительство голоса в голове закричали наперебой но он их не слушал лег на пол и слизнул с ковра мелкие гранулы хотя на деле лишь набил полный рот пыли сел на пятки облизал мизинец и сунул его в пакетик затем оттер палец о внутреннюю сторону правой ноздри Семь раз облизнуть, семь раз макнуть, семь раз вдохнуть. Семь, семь, семь. Древняя защита от сатаны. Обратная сторона дьявольского числа. Нумерологическое воплощение Святой Троицы. Семь чаш гнева Божия. Семь ангелов и семь труп из Откровения. Его перестало трясти. И все тело до кончиков пальцев Наполнила сила Господа. Захотелось вдруг смеяться, громко, во весь голос, сигануть с крыши и взлететь над городом. Рагуил знал, ему это удастся. Еще он понял, что зря считал зей бумаг приспешницей дьявола. Глупости. Незачем истерить и поддаваться панике. — Веруй в меня, — шептал звучный голос. «Делай, что я велю!» Зиба-маг его ангел-хранитель. Она поможет ему. Сама так сказала. Миссия Рагуила священна, и он обязательно добьется своего. Сегодня он обрушит на запад огненный поток и покарает падших, как сказано в книге Еноха, как завещено Господом, сущим на небесах и восседающим на троне славы. Рагуил вкусит долгожданной мести, так сказано в книге пророка Иеремии, зато падут между падшими, и во время посещения моего будут повержены. Книга пророка Иеремии, глава 8, стих 12. Рагуил изгонит демонов, всех до единого, и сам дьявол поляжет в их числе. От волнения его било сладкой дрожью. Он долго ждал, чтобы отмерить свою кару. Теперь оставалось совсем немного.